Глава шестнадцатая Иван Семёныч загнал машину во двор, поставил на ручник, снял с передачи, выключил габариты, несколько минут посидел в салоне, обдумывая, как лучше завтра поговорить с Максимом, чтобы тот, наконец, перестал его подозревать. «Бирюком на меня смотрит. Чего доброго наделают глупостей? Явно что-то замыслили». Он вышел, прикрыл дверцу, запер ворота и неспешно зашагал к высокому крыльцу, машинально оглядывая ухоженные клумбы перед домом. «Зря, зря я с Фиолеттой после больницы не завёл разговор. Глядишь, и вызнал бы их планы». Ужинал он всякий раз одинаково. Вот и сегодня достал из печки армейский термос с широким овальным горлышком. «Подарок Алисы ко дню рождения». Ее раскрасневшееся от смущения лицо он помнил, словно все было вчера, протянул сверток со словами «Это вам, товарищ Климов». Погладил прохладный металлический корпус, открыл крышку, вытряхнул на расстеленную на столе газету шесть картофелин в мундире, из холодильника взял миску с квашеной капустой, нарезал лук, вытирая слезы полой фартука, заправил все пахучим постным маслом, выставил на стол запотевший штоф с водкой и налил стопку. Открыл буфет, вынул из конверта, припрятанного между банками с кропами, старую фотографию с потёртыми уголками, аккуратно наклеенную на плотный картон, поставил между солонкой и перечницей, уселся, поднял рюмку и чокнулся с чёрно-белым изображением. «Ну, Алисушка, будем!» – выпил горькую, поднёс к носу кусок ржаного хлеба и с наслаждением понюхал его. Потом долго сидел, вглядываясь в едва различимые силуэты прошлого. Вспомнился их последний разговор с Филиппом. Пять лет назад Климов увидел звонок с неизвестного номера. Он ответил, хотя обычно этого не делал, и не узнал голос некогда закадычного друга. Договорились встретиться, но в назначенное время Бельский не приехал. Пользуясь старыми связями, Иван пытался разузнать, что да как, но Филипп словно в воду канул. Ровно за два дня до смерти Алисы он объявился вновь. Климов с прохладцей отнесся к предложению посидеть по старой дружбе, но Бельский настоял, и уже на следующий день они пили водку на этой самой кухне. Филипп постоянно себе подливал и приговаривал. Все исходит от Бога, кроме женщины. Глядя на землистого цвета лицо Бельского, Климов вспоминал, каким щеголем тот был во времена работы на Свердловском ювелирном заводе. Разговор не клеился, Климов и не старался его поддерживать. Ему не собеседник, а собутыльник нужен. Поистрепался, словно замусоленные папиросы, Кто бы мог подумать, лучший ученик Рощина превратился почти в алкоголика. Вон и руки трясутся. Филипп доел картошку, положил на хлеб кусок сала, педантично размазал ровным слоем горчицу и запустил в рот, смачно причмокивая. Что-что, а пожрать он всегда любил. Вспомнились банкеты в буфете Ласкала после спектаклей, организованные Бельским. Впрочем, как и пыль в глаза пустить. Филипп вынул из кармана пиджака портсигар, закурил. «Ну, поговорим». Его широко поставленные глаза казались чёрными от расширившихся зрачков. «О чём?» «О ней». Иван взглянул вопросительно. «Не поздновато ли спохватился?» Бельский неопределенно пожал плечами. Ёжик его коротко стриженных, усыпанных сединой волос, едва заметно двигался вслед за густыми складками на лбу. Бельский выпускал одно за другим колечки дыма и любовался ими. Минут через пять он прервал молчание. — Почему ты не сказал, что у меня есть внук? — Какой именно? Ты стольких баб оприходовал, детей и внуков небось, что песка речного. Бельский оглядел кухню. «Где у тебя пепельница?» «Не курю». Климов угрюмо наблюдал, как Филипп невозмутимо потушил сигарету в тарелке с одиноким солёным огурцом, откинулся на стуле и заложил ногу на ногу. Носок его тёмно-коричневого ботинка был начищен до блеска и мерно покачивался. «Баб не считал, это ты верно подметил». Но внук-то от нее...» Бельский выразительно поднял густые, сросшиеся на переносице брови и мечтательно прищурился. «И я решил, хочу, чтобы мою фамилию взял». «Чего? А не попутал ли ты, решала?» Глаза Филиппа азартно заблестели. «Не как ревнуешь, пень трухлявый!» Это я должен беспокоиться. Ты вообще какого чёрта столько лет тёрся под боком у моей женщины?» Иван шарахнул кулаком по столу. Звякнула посуда. «Морду тебе обнабить старому кобелю!» «Да ладно, не горячись!» Миролюбиво осадил Филипп. «Пусть тогда двойную берет Стрельцов Бельский». «Заткнись, аристократ Бельский-Хренельский!» Филипп ухмыльнулся. «Не рад ты мне, не рад! А чего радоваться-то? Чайник красно, солнышко, на небо выкатилось. Вроде друзьями когда-то были. Только твой друг скажет себе, не приходило в голову, что твой внук в курсе, как ты поступил с его бабкой?», бабкой передразнил Бельский, взял со стола недопитую на треть бутылку и залпом опустошил ее. Климов подцепил вилкой огурец из тарелки, где плавала в рассоле сигарета, и протянул Филиппу. «Я смотрю, ты пристрастился. По молодости девок шампанским спаивал, а сам меру знал». Филипп поставил под стол бутылку и вдруг расхохотался, сверкнув белыми ровными зубами в этом смехе климов тотчас узнал прежнего бельского Балование судьбы авантюриста и повесу бельский вытер выступившие слезы ты никогда не мог понять что женщины во мне находят стоило повести бровью и любая моя климов молчал не поверишь сколько их было, а помню всю жизнь только одно. И что занятно, когда, как ты говоришь, оприходовал, интерес пропал сразу. Между ног-то у них у всех одно и то же. Это еще и влюбилась наивная дурочка. Он вальяжно заложил локти за спинку стула. А мне как-то взбалмошные стервы всегда больше нравились. Но вот перед и не смог устоять. Ты помнишь ее на сцене? Он блаженно закатил глаза, громко поцеловал сомкнутые в щепотку пальцы и тут же их рожал. Богиня! На Климова накатила злость. Мгновенно вспомнил тот день, когда оказался в кабинете Бельского. А потом променял богиню на цацкие, как часы в ломбарде. Бельский будто не слышал. А поступок оценил, оценил. Это же надо так меня переиграть. И кто? Девчонка, птенец не оперившийся. Красиво, красиво. Он уставился в одну точку, будто зрел ведомое только ему. Улыбка сошла с осунувшегося лица. От меня тогда все отвернулись, персона нон И свои нос воротили, и чужие. От людей Пабло пришлось скрываться полгода. Еле с долгами расплатился. Почти всё имущество заложил. Бывало, на хлеб еле наскребал. — Ты чего припёрся-то, а? Правая щека Климова выдёрнулась. — Покаяться перед смертью решил? Так я не поп. На жизнь поплакаться? Так она и у меня не сахар. Из-за тебя вот... Мать похоронить не смог. В Союзе сразу пятнашку дали. «Да, кстати». Бельский встал и, пошатываясь, скрылся в коридоре. Вернулся с портфелем, щелкнул блестящей пряжкой и вывалил на стол обмотанный скотчем пакет. «Твоё, бери. Здесь столько, что тебе на три новых жизни хватит». Иван почувствовал, как кровь прилила к вискам, «Да как ты смеешь, паскуда!» Бельский замер. Климов вскочил. Алису растоптал, петь перестала. Страшилась каждого стука. Софья без отца росла. «Максим, внук твой непрекаянный!» «А ты откупиться решил? Думаешь, мне нужны твои проклятые деньги?» Он затряс головой. «Вон из моего дома, и не смей приближаться ни к ней, ни к Максиму. Убью!» Филипп вздрогнул, побледнел и сразу будто стал уже в плечах, кинул на Климова затравленный взгляд. «Ты...» – он начал заикаться. «Я... не... часто задышал...» «Пуф!» – схватился за сердце и начал заваливаться на бок. Иван кинулся к нему, подхватил, с трудом усадил на стул. Сейчас, сейчас. Метнулся к мойке, налил стакан воды и поднес к губам Бельского. Тот закатил глаза. Левую половину лица повело в сторону. Из перекошенного рта выходил неясный звук, похожий на хрип, и вытекала струйкой слюна. Иван, чертыхаясь, ринулся в прихожую, отыскал в кармане куртки телефон и вызвал скорую. Перетащил Бельского на кухонный диван, осторожно уложил на правый бок, подсунул под голову кожаную подушку, расстегнул верхнюю пуговицу черной атласной рубашки и ослабил брючный ремень, открыл форточку, придвинул стул и сел рядом. «Ну как же так? Филипп!» Он машинально похлопывал безвольную крупную ладонь Бельского. Тот смотрел странным взглядом, смысл которого понять невозможно, и явно селился что-то сказать. Из уголка левого глаза медленно скатилась слеза. Скорая приехала довольно быстро. Деловитый молодой врач осмотрел Бельского и констатировал инсульт. Когда Филиппа увезли, Клемов еще какое-то время сидел на кухне. Потом тяжело поднялся, осмотрел портфель. В боковом отделении лежала прозрачная папка. Нацепив на нос вынул желтоватый бланк. Завещание! О, как! Внимательно прочитал, сел на стул. Устало потер переносицу. Ну, хоть так перед внуком вину искупил. Убрал документы и пакет с деньгами в портфель и запрятал его на полку в кладовке, задвинув коробками с обувью. Ночью Бельский впал в кому и через неделю умер, не приходя в сознание. Климов организовал похороны бывшего друга на собственные сбережения. Могилу вырыли рядом с могилой Алисы Витальевны. Клема сидел за столом, опустив подбородок на сложенные в замок руки. Он все еще пребывал в отрешенном состоянии, которое обычно наступает вслед за глубоким погружением в мысли о прошлом. Из открытой форточки сильно пахло влажной землей, чуть колыхалась занавеска. Гипнотически текали на стене старые ходики. Сматриваясь в фотографию, он щурил усталый взгляд. Это было похоже на игру. Чем сильнее расплывалось изображение, тем правдоподобнее казалось. Оно постепенно оживало. Вот чуть заметно дернулась лукавая бровь, растянулись в робкой полуулыбке красивые губы, озорно сузились глаза. В памяти отчетливо проявился день, когда они спешно покидали Милан. Климов слегка отодвинул плотную шторку. За окном автомобиля мелькали огнями улицы ночного города. Машину тряхануло при переезде через трамвайные пути. риса застонала и начала заваливаться на бок. Иван аккуратно придержал ее, положив голову себе на плечо. «Ничего, ничего, потерпи. Через три часа будем на месте. Переждем сутки на квартире, пока документы будут готовы. А дальше...» Его теперь мало интересовало, что будет дальше. В одном мне на минуту не сомневался. Он никогда не пожалеет о том, что сделал. Покойный отец любил повторять присказку. «Не по совести пойдешь, назад не вернешься». «Эх, Филипп, Филипп!» Климов вздохнул, вспомнив их последний разговор. Он поднялся в номер Бельского и вошёл без стука, вплотную приблизился к Филиппу, схватил за ласка на пиджака и притянул к себе. — Ты хоть соображаешь, что натворил! — он говорил тихо, хотя внутри всё кричало. Филипп резким движением освободился, поправил галстук и сделал шаг назад. — Ты о чём? Я слышал твой разговор с объектом. На долю секунды он уловил на лице Филиппа замешательство. Мало того, что ты провалил задание, еще и Алису подставил. Бельский ничуть не смутился. На себя посмотри, и предложил миролюбиво. Лучше давай пропустим по бокальчику за мой успех. Тебе не кажется, что ты заигрался в красивую жизнь, зашипел Климов. Левая бровь Филиппа дернулась. «Хочу в глаза твои бесстыжие посмотреть и узнать, каково это – торговать родиной и собственной невестой!» – наседал Иван. «К чему эти громкие речи?» – Бельский помырщился. «Что я видел на этой самой родине? И перспектив никаких. Если бы не выставка и не встреча с родственниками матушки...» Он замолчал, достал из внутреннего кармана пиджака медальон, раскрыл его и поцеловал. «Неужели ты не в состоянии понять, что сама судьба тогда вмешалась?» «Какая судьба!» – не выдержал Климов. «Нам осталось только взять Кардена со товаром и накрыть всю сеть!» «Ты завалил хорошо продуманную операцию и продал невесту, как дешевую девку!» Бельский оскалился. «Расслабься!» Пабло и без меня всё чётко срисовал. «Насчёт певички...» Он пригладил блестящие чёрные волосы и цинично улыбнулся. «Не собирался я на ней жениться! Не собирался!» «Так, дожать хотел!» Больно несговорчивой попалась. Климова затрясло. «Ублюдок!» Он размахнулся, со всей силы ударил Бельского кулаком в лицо. Филипп покачнулся, но удержался на ногах. Достал из кармана пиджака платок и вытер кровь. «Зря ты так. Сделка есть сделка. Мне нужны камни Карденоса. Ему Алиса». Пабло на нее давно глаз положил, не убудет от советской девушки. Он хмыкнул, повернулся и нетвердой походкой скрылся за дверью кабинета. «Ты когда-нибудь видел такую красоту?» раздалось из приоткрытой двери. Он совсем слетел с катушек. Климов поспешно вошел следом за Филиппом. Тот держал в руке небольшой черный мешочек, стянутый лентой, и тряс как как погремушкой. «Это невероятно! Они мне нужны, как воздух. Если не выполню заказ в срок, пострадает моя репутация!» «Мне плевать на твою репутацию!» – взревел Климов. «Ты забыл, какой ценой мне удалось опередить семейку Грассе! И на твои аферы с конкурентами тоже наплевать! Эти камни – улика!» Ты немедленно отдашь их мне. Я попробую исправить ситуацию. Бельский быстро убрал алмазы в сейф, спрятанный в нише между книжным шкафом и декоративной полуколонной, и захлопнул дверцу. Не буди лихо, пока тихо. Дурная слава Пабла впереди него бежит. С врагами у него разговор короткий. Его взгляд стал стеклянным. Не надо мне угрожать. Пуганный воробей, знаешь ли, так и передай. Если хоть волос упадет с ее головы, убью. Поздно. Что поздно? Пабло возьмет свое. Климова словно стегнули кнутом. Что ты сказал? Что слышал? Поспеши, а то пропустишь самое интересное. И он так мерзко захохотал, что Климова пробрал мороз. Мразь! «Какая же ты мразь!» Иван выскочил из кабинета, силой хлопнув дверью. «Только бы успеть!» Он гнал машину, забыв об осторожности. «Какой же я идиот! Федотов же мне докладывал, что Карденас постоянно крутится около Ларисы!» «Но почему не придал значения?» Федотов сидел в вестибюле отеля. Увидев Климова, он показал два пальца и указал на лестницу. Климов еле сдерживал злость. «Так что же ты тут штаны просиживаешь?» Он едва заметно кивнул. Федотов встал и направился к нему. Вдвоем они поднялись на второй этаж по лестнице. Климов осторожно выглянул в коридор. У номера «Алисы» стоял один из телохранителей «Колумбийца». «Проклятье!» – Иван шепнул Федотову. «Работаем по схеме пьяные гости». Они шли в обнимку, нарочито шатаясь. Верзила Карденоса спрятал руку за левую полу пиджака. Климов заголосил. «С двадцатью четырьмя тысячами поцелуев такая сумасшедшая любовь в этот полный безумия день каждая минута принадлежит мне». Телохранитель заулыбался. Подойдя к нему, Иван начал пританцовывать. Потом сделал вид, что падает. Верзила выставила руки вперед. Клемов ударила его в пах, заставив скорчиться и замочать. Федотов вытащил из кармана шариковую ручку с замаскированным шприцем и силой вогнал иглу в шею телохранителя. И за дверью послышался приглушенный вскорик Алисы. «Оставьте меня! Нет!» «Алиса!» Климов вышиб дверь ногой и ворвался в номер. Через неделю в пригороде Милана были обнаружены тела двух пропавших граждан Колумбии. Машина резко притормозила. Алиса вскрикнула во сне. Иван крепко обнял ее, выглянул в окно. «Переезд! Почти приехали!» и снова погрузился в размышления. Около получаса он просидел в баре напротив гостиницы, выжидая, пока Филипп уйдет на встречу с заказчиками. Проводив его взглядом до поворота, Климов быстро расплатился, вышел из бара, дождался, когда швейцар отвлечется на беседу с постояльцем и, крадучись, пробрался во внутренний двор, прижимаясь к стене так, чтобы не отбрасывать тень, осторожно продвинулся к чёрному входу, надел тонкие перчатки, достал из потайного кармашка, вшитого в пояс брюк, небольшую металлическую капсулу, открыл дверь миниатюрной отмычкой и буквально просочился в узкую щель. Поднялся на второй этаж, оглядел расходящийся рукавами коридор и быстро проник в номер Бельского. Вошёл. Заперся, неслышно ступая, подошел к сейфу и набрал код. Щелчок, Массивные дверцы медленно приоткрылась, достал фонарик и посветил внутрь. «Прости, Филипп, улика есть улика!» Спрятал в потайной карман пальто черный мешочек с алмазами. «Так, что у нас тут еще?» В шкатулках, изнутри обшитых бархатом, лежали украшения. Золотые браслеты с сапфирами, инкрустированные бриллиантами, кольца и подвески с изумрудами, ожерелья, тиара, украшенная связками бриллиантов и витыми платиновыми спиралями, диадема с крупным бриллиантом грушевидной огранки в центре и россыпью мелких вокруг него, коллекции подвесок и брошей с каплевидными рубинами. «Сколько всё это стоит!» Климов сощурился от ослепительного блеска. Перебьешься, мерзавец. Твои камни нам послужат лучше, чем тебе. Бриллиантовое колье надо продать сегодня же. Будут у Алисы деньги на первое время. Главное, успеть передать ей все до того, как меня. Зазвонил телефон. Климов замер. Кого еще нелегкое несет? Он дождался, когда сигнал оборвется. Порылся в комоде, нашел дорожную сумку и спешно сложил в нее все шкатулки. Закрыл сейф, подошел к двери, тихо приоткрыл ее и выглянул в коридор. Никого. Уходим. Всю дорогу до черного входа в голове стучала мысль. Ни в чем не признаваться и все отрицать. Климов вспомнил выражение ужаса на лице Алисы, когда они с Федотовым внесли тело охранника и положили рядом с трупом колумбийца. Иван видел, что ее трясло. «Собирайтесь, переезжаем в другой отель». Он подошел к Федотову и чуть слышно сказал на ухо. «Через час на нашем месте. Жду рапорт. Новый адрес Стрельцовой сообщу там же. Глаз с нее не спускать». «А как же эти...» Тоткий кивнул на покойников. «Я приберусь. Выполняйте приказ». «Есть!» Федотов бесшумно скрылся за дверью. «Что же теперь будет?» прошептала Алиса. «Вам нужно довериться мне и ни о чем не волноваться. Соберите только самое необходимое». Она отстраненно смотрела поверх его головы. Он сказал, что это очень выгодно. Всего одна ночь... «И я никогда не буду ни в чем нуждаться. Падшие женщины хорошо зарабатывают, правда?» Алиса медленно встала и ушла в комнату. Клемов следом. У нее такое лицо, как бы ни натворило чего. Алиса стояла у раскрытого шкафа и машинально складывала в чемодан, лежащий на кровати, платья, сорочки, кофты. Климов приблизился и осторожно коснулся ее плеча. «Возьмите только документы и смену белья. Остальное мы купим». Она резко выпрямилась и так посмотрела на него, что Климову стало не по себе. «Купим?» Ее голос звучал ровно и как-то отстраненно. «Да, конечно, все можно купить, все продается». Главное, не прогадать с ценой. Климов не понял смысла сказанного. Он открылся ему через много лет после возвращения, когда он поставил на кухонный стол ту самую дорожную сумку и раскрыл ее. «Я принес то, что принадлежит вам». Алиса долго смотрела на шкатулки. Потом тряхнула головой, словно прогоняя морок, и взглянула на Климова неестественно застывшим взглядом. «Вы были правы тогда в Италии. Все это время я часто думала над вашим поступком и словами. И теперь точно знаю, за все надо платить». Взяла сумку и растворилась в сумраке Холла. Климов подождал какое-то время, Алиса не возвращалась. Задвинул массивные стулья в чехлах под обеденный стол, выключил свет, на ощупь добрался до шкафа в прихожей, надел пальто, ботинки и вышел на крыльцо, медленно двинулся по дорожке к воротам. Остановился, запрокинул голову, из комнаты на втором этаже сквозь неплотно сдвинутые шторы пробивался мягкий свет. Климов отчетливо представил Алису на сцене ласкала концертном платье, усыпанном блёстками, на голове диадема с крупным бриллиантом грушевидной огранки в центре и россыпью мелких вокруг него. Он вздохнул. Чтобы попасть в прошлое, стоит только поднять взгляд. Грустно улыбнулся и бодро зашагал к машине. — Спаси их! — раздалось за спиной. Иван Семенович вздрогнул и оглядел пустую кухню — — Алиса? — ответа не последовало, — показалось. Встал, вышел в коридор, вытащил из кармана куртки пачку сигарет и спички, открыл входную дверь, пахнула ароматом яблонь. В бликах луны бело-розовые соцветия напоминали нежный утренний туман. — Благодать! — Иван Семенович с минуту вглядывался в ночное небо, выискивая самую яркую звезду. «Пройтись, что ли?» Чиркнул спичкой и сделал затяжку. Он начал снова курить после нападения на Виолетту. Пробовал бросить, не вышло. Хоть одно, но пропустить надо, иначе мучила бессонница. Пройдя улицу до конца, осмотрелся. У Петровича свет в мастерской, тоже, видать, не спится. Загляну на огонек, давно не толковали. Обогнул крайний дом, за забором начинался лес. Тихо-то как! Внезапно на верхушке деревьев шумной волной набежал ветер. Он принес легкий запах тины. Небольшой пруд у пожарного въезда засеребрился рябью. На тросе, натянутом между двумя деревянными столбами, закачался небольшой прожектор. Докурив сигарету, Иван Семенович затушил пальцами бычок, выкинул в урну и развернулся на пятках. По старой привычке мозг среагировал на выхваченную взглядом странность. А это еще что такое? Садовник всмотрелся. Прожектор высветил в кустах, за оградой из проволоки, капот красной машины. Иван Семенович подошел к широким воротам. Душка навесного замка была приоткрыта. Сняв его, он отворил скрипучую створку, пересек асфальтированную дорогу, окружавшую поселок по периметру. Номер машины показался знакомой. «Россер Ирины? Почему тут стоит?» Объяснение не шло на ум. Ночью у пожарного входа явно не хочет, чтобы заметили. В голове снова раздался возглас Алис Витальны. Иван Семенович резко оглянулся. Что за шутки? Вдруг ему показалось, что в шорохе листвы слышится предостережение. Кого я должен спасти? Ответ моментально вспыхнул в голове. Ах, я дубина стоеросовая, чтоб тебя, раздосадованный садовник, уже бежал к дому. Он подъехал к забору, костеря почем зря скрипучий гравий. Остановился у калитки, выключил габариты. Вышел, бесшумно прикрыв дверь. «И что теперь?» — вопрошал он к неведомому собеседнику в своей голове. «Света нет. Тихо. Говорю, уже спят». Он постоял еще пару минут, вглядываясь в темные окна угловых комнат. «Виолетта, небось, десятый сон видит. А ты мне тут марш-бросок устраиваешь». Он хотел уже вернуться в машину, но грохнуло так, что мгновенно заложило уши. Огненный столб взметнулся в весь. Проклятие! Иван Семёныч, не помня себя, рванул к флигелю.